36. -я. На столе стояла початая бутылка водки. Куда же в мужском разговоре за полночь без нее? Не по-русски, это. Но пил только сержант, перед Князевым остывал стакан с чаем. Ни к чему было перед решающей в его жизни схваткой туманить разум алкоголем. И, бывалый его собеседник понимал это, как никто иной. Вот так и стал я Игореха инвалидом. Продолжил Байкальцев свою исповедь. «Ну там пенсия, то да все, Это само собой». Влад плеснул себе водки и покрутил перед собой мутноватый стакан. Рука сильно дрожала. Все пучком. Инвалидность вследствие ранения, полученного в ходе боевых действий. Батя даже на медальку расщедрился. Вон, в шкафу валяется». Да только к чему мне эта медаль, если я, тридцатилетний мужик, до краев стакан налить не могу? Все равно до рта не донести, расплещу половину. Может, пройдет, неуверенно заметил Игорь, с жалостью глядя на бойца, превратившегося в свою тень. Ага, как червяки могильные жрать меня примутся, так и пройдет. Ты разве не знаешь, что чуть ли не все твари там наверху? Ядовитые. Куснет такая тебя, вроде не опасно, а ты загибаешься. Болтают, что не просто так все это получилось, не ветром надуло. Мол, вырастили военные всю эту заразу, чтобы на вражьи города сбрасывать. Наши или пиндосы, кто знает. Но я бы этим изобретателям головенки в раз поотворачивал, попадись они мне в руки». «Уже поотворачивали», – подумал Игорь, глядя в стол. «Опоздал ты». Странное дело, сейчас, глядя на товарища, изуродованного одним из отцовских питомцев, он чувствовал странное смятение. Да, убийцы должны ответить. Но так ли безгрешен был сам Творец, творение которого, заполонив некогда безопасный город, оборвали и искалечили столько жизней? И такое ли уж благо сделать мутантами родных детей? Пусть мутации эти незаметны, их не отличить на глаз от обычных людей, кто знает, чем этот посмертный дар обернется в будущем. Что вырастет из его сына, который сейчас счастливо пускает пузыри и гугукает в колыбельке? Вроде бы поправили все врачи, подштопали, а на меня вдруг лихоманка навалилась. Почернел весь, ногти повылазили с корнем. Потом мне один из коновалов госпитальных признался, что хотели было меня в расход пустить, чтобы заразу не распространял. А что, кольнули бы чем-нибудь, как пса шелудивого, уснул бы я, да и не проснулся. Им, головастиком очкастым, человека на фарш для опыта впустить, расплюнуть, Маринка моя тут же хвостом вильнула стерва, на кой ей инвалид сдался, который по-малому сходить не может, чтобы не угваздаться с ног до головы. Нашла себе какого-то хрена с Щелковской. Да что это я все о себе, да о себе, ты-то как? Я? А что я? Князев пожал плечами и отхлебнул остывшего чая, отдающего плесенью. Тому с Преображенки он в подметке не годился. Побродил, повидал кое-что. «И в основном метро, наверное, бывал», – подмикнул Байкальцев. «Случалось», – не стал кривить душой старшина. «Повезло», – восхищенно цокнул языком сержант. «Мне вот не довелось». «Да я бы не сказал, что повезло». «Ну и как там», – пропустив его словами мимо ушей «Влад». Лучше, чем у нас тут, наверное. По-другому. Неожиданно для самого себя, с трудом подбирая слова, Игорь рассказал собеседнику о том, что ему довелось увидеть и пережить на красной линии. О тяжком труде в готовых обрушиться и похоронить заживо штреках, о прячущихся во тьме тварях, о мало чем отличающихся от них конвоирах. «Не подфартило тебе, брат». — покачал трясущийся головой сержант. — Выпьешь? — А, нет, нельзя тебе. Оборвал он сам себя и налил в свой стакан. — Может, не зря скрывают от цивильных, что там в метро жизнь кипит? — Да не только от цивильных, — криво улыбнулся Князев. — Я сам не знал. — Не один ты, — Влад потупил глаза — «Ты знал тогда, что на партизанской нет живых никого?» В упор задал Игорь вопрос, который давно вертелся у него на языке. С того момента, как он увидел сержанта. «Знал», – пробормотал Байкальцев. «Да все наши знали». «И что, на смерть меня ведете тоже?» «Догадывались. Многие были против. Я тоже. Но это приказ, понимаешь?» Сержант поднял на Князева глаза, в которых дрожали слезы. Или они просто слезились от выпитого. «Я слышал, как ты хотел меня предупредить», — успокоил его Игорь. «А что, Федотов, ему тоже приказ отдали?» он этот Федотов!» — буркнул Влад, накатывая еще полстакана. «Только зубы выбили дробь по краю. Он бы и без приказа тебя». У него на тебя давно зуб. Знаешь, нагнулся он к собеседнику, Люди бают. Если в день выборов на Первомайской Собралась огромная толпа, То теперь вообще яблоку негде было бы упасть. Пришли все, от мала до велика. притащились ведомые детьми и внуками старцы, Почти не встающие уже с постелей. Принесли младенцев, кормящие матери. А уж те, кто мог прийти сам, не было только бойцов, несущих вахту на входах в подземелье, да и те остро завидовали счастливцам, которые увидят бой века. Увы, в записи его увидеть будет невозможно, а посему передаваться рассказы о нем будут из уст в уста, обрастая подробностями и вымыслами, постепенно превращаясь избыли в легенду. Первомайцы не были избалованы такими зрелищами. На ежегодные бои за краповый берет, проводившийся в заброшенном подземном складе, личная заслуга полковника Балагура, свято чтившего традиции боевого братства, приглашались единицы, а все азартные игры были строго запрещены законом. И если шустрых мелких тварей можно было стравливать где-нибудь в укромном уголке, то где на подводной лодке, которую представляли собой две станции, найдешь место для гладиаторских боев? Обыватель же во все времена и во всех землях жаждал, жаждет и будет жаждать крови, даже после конца света. Главное, чтобы кровь эта была не его, но проливалась в изобилии на его потеху. Незадолго до назначенного часа президент со свитой стояли на помосте, за ночь превращенном в настоящий ринг. Появились ограждающие канаты, красные и синие углы. Батя был облачен в длинный махровый халат. По условиям участники должны были биться с голым торсом, дабы избежать всяческих ухищрений, а кровь уже не так хорошо грела стареющее тело. Утром, облачаясь перед зеркалом, Николай Михайлович смотрел на себя и не знал, радоваться или печалиться. Радовался, что до сих пор, несмотря на годы, сохранил отличную физическую форму. Его мускулатуре позавидовали бы не только сверстники, но и иные молодые. Лишнего жира тоже было совсем чуть-чуть. В основном на животе, где рельефные некогда бугры мышц понемногу стали оплывать, хотя никаких складок пока еще не наблюдалось. Грустил потому, что видел в зеркальном отражении старика. Старика, хорошо сохранившегося, спортивного, накачанного даже, но старика. Белая дряблая кожа с проступающими тут и там синими веревками вен, рыжие пигментные пятна, пятнающие ее, Багровые звездочки расширенных капилляров, мертвые перламутрово-серые проплешины старых шрамов. Хамелеон какой-то, а не человек. «Ты старик, Коля!» – думал он, массируя синие мешки, набрякшие за ночь под глазами. Несмотря на важность момента, он так и не смог уснуть до утра. «Пусть даже победишь ты сегодня этого мальчишку, хотя это непросто. Что с того?» Это же не сказка, в которой, победив, можно впитать силу побежденного. Ты уже сейчас стар, а через несколько лет окончательно станешь развалиной. Кто придет тебе на смену? Балагур! Да он не намного младше тебя. Кто-то еще кто? Больше всего президент сожалел, что так и не продолжил свой род. Сперва казалось, что успеет. Девицы так и льнули к некрасивому, но привлекающему своей звериной силой спецназовцу. В женской ласке не было недостатка. Ни одна особа женского пола не задерживалась в его жизни дольше месяца. В старые добрые времена до катастрофы. А потом, когда на его мощные плечи свалилась ответственность за людей, это вообще отошло на второй план. Даже не на второй а на девяносто девятый столько всего надо было успеть, решить, сделать. Времени едва хватало на банальное удовлетворение потребностей кипящего энергией организма. А вот теперь, когда есть все, можно сбавить темп, заняться собой. Он уже ни на что не годный старик. И никогда у него не будет сына, наследника. Он внезапно почувствовал зависть. Нет, он завидовал сейчас не молодым, таким, каким он был сам много лет назад. Он завидовал давно уже истлевшему в земле князеву-старшему, оставившему после себя сразу двух наследников. Этот слабый интеллигент-очкарик, некогда вздумавший сопротивляться ему, настоящему мужику, победил. Рухнул, но сумел дать ростки – выросшие в новые деревья. Победитель же похож на одинокий дуб, еще могучий снаружи, но с мертвой трухой внутри. «Врешь!» Пытаясь унять расходившееся сердце, Середин видел в зеркале не себя, а умирающего князева. Покрытое синяками и запекшейся кровью лицо, единственный уцелевший глаз – Сверлище его через мутноватое стекло и прошедшие годы. Ты тогда проиграл, проиграл окончательно. Одного из твоих сыновей уже нет в живых, а второй, второму осталось совсем мало. До начала боя. Это ты врешь. Безжизненный голос, казалось, был реальным. Ничего тебе не удалось, и ты это понимаешь. «Сдайся, мужик! Это лучшее, что ты можешь сделать для себя!» «Батя никогда не сдается!» От тяжелого удара кулака зеркало брызнуло длинными, прямыми, как ножи, осколками. Остро резануло руку, но призрак исчез, канул в темном квадрате за разбитым стеклом. «Э-э, что с тобой?» Балагур тронул за плечо насупленного друга угрюмо разглядывающего обмотанный бинтом кулак. «Уснул, что ли? Встряхнись!» «Да вот, задумался. Князев на месте?» «Нет еще». Полковник глянул на щегольской роликс у себя на запястье. «Две минуты осталось. Опоздает его дело. Хлеб за ртом не ходит». «Испугался пацан», — заверил Калатозов, восстановивший свой опломб. «Пятки смазал». «Нет!» Президент бросил на недоделанного артиста тяжелый взгляд, и тот осекся. «Он придет, я знаю!» Ха, ухмыльнулся Балагур. «Одна минута!» Беззаботным остряком второй человек в Первомайской республике был лишь внешне. Когда возникала проблема, он предпринимал все усилия к ее устранению. И действовал сразу по нескольким направлениям, сводя возможность неудач к нулю. И теперь он был спокоен. Бой не состоится в любом случае. «Я пришел!» — донеслось снизу, и полковник вздрогнул всем телом. Перед помостом, как и вчера опираясь на шпагу, стоял Князев. Чуть более бледный, чем вчера, но по-прежнему уверенный в себе и спокойный. Только по острию стекали медленные, как расплавленная смола, черные капли. «Что же ты там стоишь?» – голос Середина звучал спокойно. «Поднимайся сюда и начнем. Зрители уже заждались». Поднимающегося по лестнице старшину качнуло, и балагур довольно улыбнулся. А бойцы уже обнажались перед боем. «Да ты ранен, Князев!» Батя прищурился, кивнул на окровавленный бок, от которого его противник морщис отдирал присохшую одежду. «Это уважительная причина для переноса боя!» «Царапина!» Игорь перебросил пропитанный кровью ком одежды через канаты и выпрямился. «Я готов!» Длинный порез на ребрах обильно кровоточил и, видимо, доставлял старшине немало страданий. Но рана была не слишком серьезной. По крайней мере, в бойцовскую стойку он стал уверенно. «Бой будет происходить в три раунда», – начал был Колотозов. Но президент оборвал заготовленную речь. «Никаких раундов, бьемся до победы. Кто не сдержит его проблемы». Николай начал было Балагуров, но в ответ последовал хорошо знакомый ему рык. «Все с поля!» бой начался.